и они рассказывают о нем чудеса. Я иду открывать хаджи. Порой мне кажется, что в походах я огрубел не только лицом, но и сердцем. Всех и все забыл. Проснусь и рабею заговорить. А вдруг залопочу по-геляцки и не вспомню ни одного русского слова, не вспомню своего детства, кораблей, на которых стажировался. И никогда, никогда не будет ни обратной дороги в мир моей юности, к любимой. Быть может, вы явились мне на Сенатской площади для того, чтобы каждый час жизни в пустыне я мечтала о вас, писал вам, не давая этим закостенеть сердцу и мозгу. Амурская пустынность дразнит, заманивает путника в себя. Он прошел тысячу верст, измучился, сбил ноги, оборвал одежду и все-таки с последних сил идет до ближней сопки затем до синеющей речки и все дальше и дальше влечет его желание увидеть что там такова воля дикой земли и чем больше ходишь по ней тем она кажется необъятней и загадочней глуую ваши руки николай башняк глубокой ночью лейтенант поднял дежурить семёна парфетьева а сам крепко уснул. Утром кирбила хвостов осторожно тронул башняка за плечо. «Вьюга унялась?» сразу проснулся лейтенант. «Собак запрягаете?» «Кого запрягать, ваше благородие?» киврит упряжку украл!» Как ледяной водой окатило башняка. Вскочил на ноги, надернув унты, выбежал на мороз. Его спутники вертелись у юрт, разговаривали с геликами. Десяти собак не было, Украли их во время вьюги, и лёжки занесло. «Кто видел, как выходил кеврит?» — набросился на казаков лейтенант. «Все видели. Кеврит выходил, и хозяин выходил. Да разве за каждым будешь бегать следом? Кто же знал?» «Товарищи, нам последнее отдали в поход, а мы упряжку проспали!» Лейтенант говорил быстро, но не кричал, словно у него не хватало воздуха в лёгких. Кричать, да то он был взбешён. Он ринулся в юрту к хозяину. Тот приспокойно лежал на нарах, закрывшись головой с шкурой. Лейтенант сорвал с него покрывало, сдернул за ногу на пол и тяжести не почувствовал. Хозяин завизжал, выхватил из-за пояса длинный узкий нож. Лейтенант выбил нож из руки гелика. «Переводим, Асеев. Если сию же минуту не будут у порога собаки, я разнесу юрту». Башняк, не ожидая оправдания гелика, схватил его за шиворот, потащил к порогу. Жена совала мужу кухлянку. «Парфентьев, вступай за ним, чтоб не убежал! Смотри!» Летенант велел кормить оставшихся собак и собираться в дорогу. Сам таскал из юрты тюки. Он не видел, что таскал. Гнев удесятерил силы, ослепил его. В этот час он и верно мог сжечь юрту, убить того, кто осмелился бы помешать идти к татарскому проливу открывать хаджи. Он не жалел ни себя, ни попутчиков. Башняк начинал новое путешествие. Останавливаясь у туземцев, всегда надеялся встретить похожих на Саконе и Позвейна и с благодарностью вспоминал, как приветливо встречали его сахалинцы, кормили из последнего, давали теплое место на нарах. Добрая слава о отзывчивым отзывчивом начальнике смыса игда разнеслась далеко по окрестностям Амура. К нему шли гелики улаживать междоусобное распри, лечиться... Однако вот случилась стычка. — Что делать? — задавал себе неразрешимые вопросы лейтенант. — Кто подскажет мне, как убедить Геликов вернуть упряжку собак? Выжидать, надеяться на сострадание воров? Парфентьев и хозяин юрты привели собак. — Сидят в тальниках бедолаги, а подлого киврита не видел, — рассказывал радостный Парфентьев. — Свет его вел в лес. — Позволь, ваше благородие, я пойду за ним. — Ну его к черту! «А как же аванс? Табаку дали, огни гниво дали за подлость!» — возмущался казак. «То-то он мне сразу был не по нутру. Глазки шибко бегали». Вернулись собаки. И души лейтенанта как гора свалилась. Теперь можно двигаться дальше, к морю. Умывая жестким снегом разгоряченное лицо, он приказал Белохвостову отрезать от куска сица на платок. В юрте напуганному хозяину вернул нож, а женщине подал ситец глава Я... 2 не нравилось ивану мосееву топтать лыжню собакам и самому тянуть нарту а любил он сидеть в теплой юрте